Глава двадцать пятая. Жиган остановил Волгу в пролезке, не доезжая километра до насосной станции. Терентий был вооружен охотничим ружьем, Лосью Жиган отдал один пистолет, себе оставил другой, а также нунчаки и нож с выкитным лезвием. Помимо этого оружия у каждого была бутылка с горючей смесью. Оружия у нас мало, сказал Жиган. Под пули старайтесь не лезть, действуйте наверняка. Тирентий, всю дорогуёрзавший в кресле, выглядел излишне возбуждённым. "Да ладно же, Ган", сказал он, махнув рукой. "Что ты насучишь, как сопливых детей? Разберёмся". Судя по внешнему виду Лося, он чувствовал себя неуютно. Отное дело бить морды под выпившим кулякам и совсем другое воевать с небольшой, но хорошо вооружённой армией. "Ну всё, пацаны, идём", сказал Жиган, выходя из машины. Ключи оставляю здесь, под передним сиденьем. Место сбора здесь, через час. А не рановато будет? спросил Терентий, выбираясь на улицу. Мы же не в засаде сидеть собираемся. Они пошли через перелесок по едва различимой в полумраке тропинке. Спускалась тихая ночь, в лесу пели птицы. Три человека с суровыми лицами и упрямо поджатыми губами двигались навстречу смерти, затаившейся где-то там, за деревьями. Никто из них не думал о том, что утро может не наступить. Наконец впереди, в тусклых просветах, показалась насосная станция, обнесённая со всех сторон забором. На столбе возле ворот горел одинокий фонарь. В метрах в 50 возле ограды группа разделилась. Жиган с Терентием пошли в обход. Лось занял позицию за деревом, сжимая в одной руке пистолет. в другой бутылку с горючей смесью. Жиган с Терентием только двинулись по направлению к насосной станции, когда со стороны дороги донёсся шум. У железных ворот остановилась иномарка, которую Жиган уже видел на улицах города. Правда, из-за темноты ему не удалось разглядеть, кто сидит в салоне. Если это Пантелей или кто-то из его шестёрок, то пусть им будет хуже. Впрочем, ситуацию пояснил Терентий. О, глянь-ка, воскликнул он. Тихо ты, не ори, оборвал его Жиган. Привидению увидел. Это тачка Пантелея. Он на ней твою девчонку возил. Хорошо, что Тиленти не видел, как сверкнули глаза Жигана. Что ж, это ещё один повод поквитаться. Слишком много должков накопилось за Пантелеем. Железные ворота со скрипом распахнулись, впуская автомобиль на территорию насосной станции. В возле старожиловой будки Жиган заметил двух охранников. В свете фонаря были хорошо различимы высокая фигура плечистого азербайджанца с короткоствольным автоматом в руках и силуэт его напарника, бывшего зека. Воспользовавшись тем, что внимание охранников было занято автомобилем, Жиган и Терентий проскользнули к забору. Они двигались почти бесшумно, лишь один раз Терентий споткнулся о корень дерева, торчащий из земли. И в полголоса ругнулся. Тьфу ты! Жиган тут же замер на месте, остановился и его напарник. К счастью, вокруг все было тихо. Охраны с другой стороны забора отсутствовало. Жиган схватил Терентия за плечо, подтащил к себе и прошепел ему на ухо: "Ты нас под монастырь подведешь". Он прислушивался еще несколько мгновений, пока не понял. что здесь можно будет безопасно перебраться на другую сторону. Жиган отдал Теренцию свою бутылку с коктейлем Молотова и прошептал: "Я туда, оставайся здесь. Как только услышишь какой-нибудь шум, бросай бутылку через забор. И фитиль поджечь не забудь". "Понял", кивнул Терентий. Жиган сунул пистолет за пояс и отним махом перепрыгнул через забор. Пристроившись за ближайшим деревом, он осмотрелся. Отсюда до штаб-квартиры Мамеда было метров 50, не больше. В окне домика горел свет. Победу, наверное, празднуют, зло подумал Жиган. Рано радуются. Он уже намеревался двинуться вперёд, когда дверь домика распахнулась, и оттуда вышел охранник. До слуха Жигана долетели обрывки голосов, которые явно свидетельствовали о разгорающейся ссоре. Правда, Жигану не удалось разобрать, чьи это голоса. Жыган испытал неприятное чувство. Нет, это был не страх. Чего может бояться человек, который был уже приговорён к смерти и, можно сказать, одной ногой стоял на краю могилы. На пороге показался охранник. Закрыв за собой дверь, он закурил, потом неспешно двинулся к тому самому месту, где укрывался Жыган. Он шёл, на ходу расстёгивая ширинку. Походка его была такой беспечной, Что Жигану даже захотелось крикнуть: "Стой, дурак, тебе осталось жить 3 секунды". Жиган осторожно вынул из кармана куртки выкидной нож и нажал на кнопку, осторожно придерживая лезвие пальцами, чтобы не щёлкнуло. Охранник с большим наслаждением выдыхает обожжённый дым, остановился в метре от дерева. Мурлыча себе под нос какую-то песенку, он полез двумя руками в штаны. В этот момент Жиган выскочил из-за своего укрытия. и одним прыжком преодолел расстояние, отделявшее его от противника. Руки охранника были заняты, и Жиган сумел воспользоваться этим преимуществом. С стремительным движением он вонзил нож глубоко в область живота. Противник выронил изо рта сигарету, которая упала в траву, рассыпавшись тысячу маленьких искр. Жиган выдернул нож из раны, одновременно направляя лезвие в сторону. Бойцы, прошедшие специальную подготовку, Знают, что таким образом достигается максимальное поражение внутренних органов, даже в том случае, если первый удар не был смертельным. Противник захрипел и согнулся. Жиган перехватил свободной рукой его рот и резко выпрямив в голову, полоснул лезвием ножа по горлу. Когда он рассёк противнику гортань, тот уже не подавал признаков жизни. Колени его подогнулись, тело обмякло. На всякий случай Жиган резким и жестким ударом вогнал лезвие ножа в грудную клетку. Клинок скользнул по поверхности ребер и вошел в сердце. Выдернув нож, Жиган осторожно уложил со дрожащим и в конвульсиях тело охранника на траву, после чего вытер нож об его одежду. Оставив труп под деревом, Жиган осторожно двинулся к дому. Пригибаясь, он подобрался к окну и заглянул внутрь. За столом в маленькой комнате сидели трое мужчин: Пантелей, Мамет и лысый адвокат со смешной фамилией Пепеляев. Перед ними на столе лежал раскрытый дипломат, наполненный пачками денег. Мамет и Пантелей шумно спорили о том, как делить деньги. Пепеляев молчал, раз за разом наливая себе в рюмку из поцатой бутылки коньяка, которая стояла здесь же возле дипломата. Пантелей, тебе 10 кусков мало. Кавказец сгоре тился и размахивал руками. Мало, это я навёл тебя на корося. Хорошо, давай поделим по братски, каждому по половине. Пятнадцать мне, десять тебе, упирался Пантелей. Прогибаясь, Жиган прополз под окном и выпрямился, только оказавшись перед дверью, он вытащил из за пояса пистолет, передёрнул затвор и снял тт с предохранителя. Резким ударом ноги Жиган распахнул дверь и влетел в комнату. Увидев Жигана, все трое изумлёно замерли. Держа у пояса завяженный пистолет, Жиган негромко проговорил: "Что, суки, не ждали?" Спустя несколько секунд из-за его спины донеслись звон бьющегося стекла, гортанные крики, хлопки выстрелов. Это лось завязал схватку у ворот. Яркой зари воосветило здание насосной станции. Следом громыхнули два ружейных выстрела. В соседний домик полетела бутылка с зажигательной смесью, и стены деревянного строения начали лезать огонь. За несколько мгновений тихое и спокойное место превратилось в поле битвы. "На паскуда!" донёсся отчаянный крик Терентия, за которым последовали ещё два выстрела из ружья. Ощутив такую поддержку друзей, Жиган засмеялся. "Хана, вам и вашим делам козлы!" Пепеляев взвизгнул, выронил из рук рюмку и вскочил со стула. Он собирался бежать, но две пули из ТТ заставили его умолкнуть и неподвижно растянуться на полу. Пантелей и Мамет сидели за столом, не живые, не мёртвые. Снаружи донеслась автоматная очередь. Короткие сухие хлопки перемежались отчаянными выкриками. Жиган услышал, что к дому кто-то быстро бежит. Он тут же отскочил в сторону, прижался к стене, И направил ствол пистолета на дверной проём, намереваясь выпустить половину обоймы в любого, кто появится. Моммет и Пантеле вытянули шеи, но никто из них не осмелился произнести ни единого звука. Шестое чувство подсказало Жигану, что не надо сразу давить на курок. В дом экбежала Лена Киреева и задыхаясь крикнула: "Там стреляют, всё горит!" Она осеклась на полуслове, увидев направленный на неё ствол и безумно горящие глаза Жигана. Костя? Всего на мгновение он опустил пистолет, и Азербайджанец тут же дернулся, пытаясь достать пушку, спрятанную под джинсовой курткой в подмышечной кабуре. Ему бы следовало подчасье тренироваться, потому что в тот самый момент, когда Мамед смог растегнуть ремешок и выдернуть пистолет, пуля из ТТ Жигана раздробила ему височную кость. Мамед завалился на бок. выронив из ладони оружие. Его голова упала в раскрытый чемодан, заливая алой кровью тусклые фиолетовые пачки двадцати пяти рублевок в банковской упаковке. Не стреляй, закричал Пантелей. Его голос почти слился с выкриком Лены. Не стреляй, Костя. Из-за двери опять доносился топот. Жиган подскочил к Тереевой, схватил ее за плечо и рванул в сторону. Уйди. На пороге выросла фигура одного из подручных Пантелейя Хиза. Он влетел в домик, держа в руке пистолет, и едва успев развернуться, сразу же нажал на курок. Первое пуля попала в Лену, вторая ударила Жигана в плечо. Выстрел с близкого расстояния отбросил его назад. От неминуемой смерти Жиган оспасся лишь то, что Лена закрыла его своим телом. Хиз выстрелил еще раз, но еще раз попал в девушку. Она упала на пол между Жиганом и его противником. Пантелей что-то заорал, вскочил из-за стола, но Жиган этого не слышал. Он в упор расстрелял Хыза, вогнав ему в грудь половину обоймы. Из развороченной груди бандита донёсся свистящий звук, как из пробитого шарика. Нелепо взмахнув руками, он упал на спину. Жиган почувствовал приступ страшной слабости и шатаясь отступил к стене. Опустив глаза, он увидел, как рукав куртки вокруг небольшого рваного отверстия на плече стало окрашиваться в красный цвет. Рука мгновенно анемела, перед глазами поплыл кровавый туман. Он все-таки смог взять себя в руки и отчаянно мотнул головой. К реальности его вернул и крик Пантелейя: «Лена!» Вор бросился к лежащей на полу девушке и повернул ее лицом к себе. Глаза ее ужасно клянели. На губах пузырилась кровавая пена. Пуля вошла чуть пониже сердца, и на полу образовалась небольшая лужица крови. Казалось, что Пантелей не замечал, что она мертва. "Ты слышишь меня?" кричал он. "Я здесь, рядом с тобой". Услышав за дверью какой-то звук, Жиган поднял руку и, даже не видя противника, нажал на курок. Выстрела не последовало. Жиган нажал ещё раз и снова никакого результата. Очумелым взглядом уставившись на пистолет, он увидел, что затвор отведен назад. Патроны кончились. Мелькнула убийственная мысль: вот теперь конец. На порог влетел Терентий со ходнечным ружьем на перевес. В его безумных сверкавших глазах можно было прочитать только одно: убью всех. Лицо Терентия было покрыто каплями крови, несколько пятен расползлось на груди. Едва не столкнувшись с Пантелейем. Который сидел на коленях над трупом Лены Тереевой, Терентий ошеломленно застыл. Но стоило Жигану шевельнуть рукой, как его напарник резко развернулся и направил ему в грудь ствол. Увидев Жигана, Терентий выдохнул: "Фу, я тебя чуть не завалил". Оба на время на опустили оружие. Жиган отшвырнул свой пистолет в сторону. "Ты что делаешь?" воскликнул Терентий. "Патронов нет." Тирентий окинул удивлённым взглядом комнату, заполненную многочисленными трупами, и ошеломлённо протянул: "Ёж, твою вож! Жиган плохо соображает, что происходит вокруг, сполз по стене на пол. Тирентий бросился к нему. "Ты же ранен!" и тут же замахнулся прикладом на Пантелея. "Ах ты, сука! Не трогай его", тихо проговорил Жиган. "Давай перевяжу". Тирентий ловко стянул с себя джинсовую куртку, оторвал рукав от джинсовой рубашки и кое-как на спех перевязал Жигану раненое плечо. Вот так-то будет лучше. Что с тобой? спросил Жиган, увидев кровь на лице друга. Это не моё. Двоих замочил. А где лось? Нет больше лося. Одного он сразу завалил, а второго не успел. Тот его из автомат достал. Ты Игната не нашел? Нет. Терентий кивнул в сторону Пантелейя, склонившегося над девушкой. Надо у него спросить. Обернувшись, он тряхнул вора за плечо. Слышь ты, Паскуда, где Игнат? Здесь, глухо отозвался Пантелей, в подполе. В самом углу комнаты в половой доске витялась металлическая скоба со вдетьм в нее кольцом. Терентий со всех ног бросился туда, открыл небольшую крышку и спустился по крутой лестнице в подполье. Там на земляном полу, скручившись, лежал Игнат Панфилов со связанными за спиной руками и кляпом во рту. Увидев Терентия, он замычал и задёргался всем телом. Жиган услышал радостный крик Терентия: "Живой твой братишка!" Жигану показалось, что сердце его вот-вот остановится. Чувствуя, что может с минуты на минуту потерять сознание, он невероятным усилием воли заставил себя подняться. на досках показалась взерошенная голова Игната. Его лицо было страшно бледным, как у человека, который несколько месяцев не видел солнечного света. "Костя", крикнул он, выбираясь наружу. Жиган, переступая через трупы, шагнул навстречу брату. Он попытался обнять его одной рукой и едва не упал. Игнат подставил ему плечо. "Братишка, ты что? Всё нормально", переводя дух, произнёс Жиган. Они медленно побрели к выходу из домика. Проходя мимо Пантелея, Игнат от души врезал ему ногой по рёбрам. Сволочь. Вор даже не сделал попытки защититься. На его лице были написаны такая обречённость и тоска, что казалось, он с благодарностью воспримет всё, даже смерть. Терентий, который задержался в подвале, наконец выбрался наружу. В руке он держал какой-то брусок. Смотри, что я нашёл. Победоносно закричал Терентий, размахивая бруском. Жиган оглянулся. Это ж чистое золото! Тайник! Жиган равнодушно отвернулся и шагнул через порог. И тут почти одновременно прогремели два выстрела. Обернувшись, Жиган увидел, как Пантелей с пистолетом в руке медленно заваливается на бок. На спине у него зияла громадная рана. Терентий, опустив дымящийся ствол ружья, с ненавистью произнёс: Падло. Поначалу Жиган не понял, что произошло. Ему показалось, что Пантелей застрелился. Но зачем стрелял Терентий? И тут он увидел, как его брат, цепляясь рукой за дверной косяк, съежает на пол. Игнат, ты что? Терентий выронил из рук золотой слиток и обреченно сказал: Это я виноват, Жиган, прости, не успел. Пантелей подобрал пистолет, который выпал из рук Хиза. Стрелял ли он в Игната или в Константина, теперь одному Богу было известно. Один раз вор всё-таки успел нажать на курок, прежде чем картечь из охотничьего ружья Тирентия вырвала ему половину грудной клетки. Но Игнат был жив, пуля угодила в позвоночник. "Тирентий, помоги!" прохрипел Жиган. Уже из последних сил, почти теряя сознание, он с большим трудом смог вместе с Тирентием поднять брата И притащил его по тропинке между домиками, объятыми пламенем. Только бы успеть, шептал он. Только бы успеть. Закрыв за собой дверь больницы, Жиган спустился по ступенькам и зашагал навстречу Терентию, поджидавшему его на скамеечке. "Ну как?" спросил Терентий, выбрасывая окурок сигареты и поднимаясь со скамейки. "Всё нормально, будет жить." Врачи сказали, что с травмами позвоночника можно протянуть до седых волос. Да я про тебя спрашиваю. Жиган поправил перевязь на руке. Не везёт мне с левой. Сначала ожог, теперь вот пулю достали. Кость не задета? Жиган отрицательно покачал головой. Нет, мне повезло. Слава богу, с облегчением выдохнул Терентий. А сейчас куда? Пошли в церковь. Надо свечку за мать поставить. Он немного помолчал, а потом добавил: "И за Лену".